Глава 12 Арина «Приехали, барышня!» — сообщаю дочке, расстегивая ремень безопасности, которым пристегнута Машуня к детскому креслу в такси. «Приехали!» — радостно интересуется доченька, засовывая головку желтого жирафа в детскую сумочку. «Сейчас Машка похожа на кенгуру!» прячущего кенгуренка под своим брюхом. Смешная. Умиляюсь. Выбираемся из такси, направляемся к подъезду. По очереди здороваемся со всеми соседями. Мы же вежливые девочки. Нас тут все знают и любят, потому что наша бабушка создала нам ореол славы. Мы ведь потомки ее любимого сына Романа, грозы всего района, прославленного в свое время молодого хоккеиста, которому судьба так и не позволила вырасти и стать взрослым. Мой папа умер в 20 лет от сердечного приступа во время товарищеского матча между хоккейными командами. Он был нападающим, хорошим снайпером, подающим большие надежды. Но у судьбы... Были на него свои планы. В наследство от него остались мы с Машуней. На лифте поднимаемся на нужный этаж. Дверь открываю своим ключом. Не хочу тревожить бабулю. А домработница, соседка по совместительству, судя по времени, уже ушла домой. «Заходи», – подталкиваю Машку, рассматривающую соседнюю дверь за которой слышен страшный лай собаки. Пёсель там мелкий, нож кадливый и лает противно. Визжит, как резанный на весь подъезд, если рядом с квартирой кто-то ходит. Испугалась? Смотрю на огромные глаза дочурки. — Нить! — мотает русой головкой. — Собаку купи. — У нас дома есть кому тявкать? Обрываю нереальные мечты дочери. В данный момент имею в виду себя, но не уточняю. А еще не уточняю, что в скором времени у нас и дома не будет, потому что придется выезжать из квартиры после развода. Дочь обиженно надувает губы. Вырастешь, хоть контактный зоопарк заводи. Дед тебе в помощь. Наливаю ложку меда в свой отказ. «А когда я вырасту?» «Когда лифчик у тебя появится, тогда будешь готова своего пёселя заводить», — усмехаюсь я, глядя в абсолютно серьёзные небесно-голубые глаза малышки. «Пришли!» — слышу слабый голос бабушки, исходящий из комнаты. «Да, бабуля!» Кричу громко. Сердце разрывается от боли и жалости. Бабушка сильно сдала. Смотреть на нее без тоски в сердце невозможно. Все чаще лежит, потому что ноги сильно болят. Много спит, потому что давление выгрызает ее сосуды изнутри. Снимаем обувь на пару с дочей, моем руки, идем в комнату. Перед дверью я, как всегда, останавливаюсь, считаю до пяти, настраиваюсь на позитив. Бабушка очень чувствительная и сразу улавливает, что я чувствую, думаю, когда гляжу ей в глаза. Она не должна читать в моих жалость. «Привет, родная!» Выдыхаю радостно и захожу в комнату. — Ариша, девочка моя, как я соскучилась! — Я тоже. Подхожу, усаживаюсь на кровать рядышком, наклоняюсь, даю себя поцеловать. Целую в ответ. Лицо у бабули прохладное, кровь не греет ее, как раньше. Страшно осознавать это. Маша пытается забраться на широкую кровать прабабки с ногами, и я на неё шикаю. «Поцелуй бабулю и иди на кухню рисовать». «А что нарисовать бабуле?» Маша ластится, заглядывает в глаза прабабушки. «Что хочешь, милая?» «Я деда нарисую». Дочь тычет в фотографию умершего дедушки. «Хорошо, беги!» Едва дочь убегает, оставляя нас наедине, как бабушка берет меня за руку. Ее руки прохладные, морщинистые, но такие родные, что тепло заполняет меня всю. «Девочка моя, Аришенька, что случилось?» В хриплом голосе так много нежности что она цепляет меня, и я плачу. Не хочу тебя расстраивать. Ты же знаешь, если я что-то не знаю про тебя, когда ты не договариваешь, то расстраиваюсь намного больше. Говорит с печалью в голосе и показывает глазами на пузырьки с лекарствами, стоящими на тумбе. Как же хочется вернуться в детство, чтобы дед был жив. Прийти к вам, вырвать из бороды деда седой волосок, сказать «трах тебе дох» и любое мое желание исполнилось бы. Я бы загадала тебе здоровье, а дед исполнил бы мое желание. Милая, бабушка касается моего лица, смахивает слезы пальцами. «Это все майор, да?» «Говорила я тебе, не надо было выходить замуж за человека, не нашего круга», — запричитала бабуля. «Он тебя не понимает совсем, потому что мужлан, а ты у нас натура тонкая, творческая, ранимая». «Не в этом дело, ба, я кое-что узнала». А я всегда говорила тебе, не нужно интересоваться мужниной жизнью. Меньше знаешь, легче спишь. Пока я верила мужу и жила, зарывшись головой в песок, Ханин такой натворил, что ему прощения нет. Я развожусь ба. Бабуля смотрит на меня, опешив. «Аришенька!» гладит по руке. Чтобы мужчина не сделал, надо его проучить и простить. Наказание должно быть в зависимости от вины. Но нельзя вот так просто бросаться мужчинами. Женщин одиноких много, быстро подберут. А ты где другого возьмешь? Машенька наша будет расти беспризорницей. Ба! У Маши есть я, мама. Он что, женщину привел в дом? Бабуля смотрит на меня, не мигая. Чего? Изумленно гляжу на озабоченное лицо родительницы. Божечки, о чем ты, ба? Конечно, нет. Хуже. Он дочку пятилетнюю привел, свою, от другой женщины. Перед глазами снова мелькает неверный муж. Верочка и их доченька векуся. «Поверить не могу, что сладкая парочка Ханин-Голубева водила меня за нос столько лет. Негодяи кувыркались в командировках, в которых вечно оказывались наедине друг с другом, несмотря на то, что в разных отделах служили. Как сиамские близнецы...» почему в Сочи оказались вместе, совсем непонятно. Голубева над другим делом работает сейчас. На ум приходит лишь одно объяснение. Когда люди лгут, получается бессвязная каша из информации, ничто не состыковывается ни с чем. Вспоминаю, как супруг нелепо оправдывался, хватал меня за руки и в глазах встает пелена, из горьких слез. «Ничего. Я уже придумала, как отомщу. Обоим».